Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши, по сравнению с москвичами, едят гораздо больше зелени. Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной неразгаданной, это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, Но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают. «Тише!» — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. «Погоду передают!» Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «Тише!», я вздрагивал, думая, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханные по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чём же дело? Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своём постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро. Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна. И именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь моё истинное призвание — это открывать и изобретать. Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своём присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде — Я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой. «Ну как», — говорю я, — «что там передают насчёт погоды? Ветер с востока?» «Нет», — радостно отвечают москвичи, — «ветер юго-западный до умеренного». «Ну, если до умеренного», — говорю, — «это ещё терпимо». И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, И я пишу. Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя с выражением добродетельного терпения, ждущего, когда я, наконец, начну просмешное. Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня всё-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьёзное я начал говорить нарочно, чтобы потом было ещё смешнее. Вообще, я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали, что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них. Но чувствую, что пока не могу этого сделать. Нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку «делай все, что тебе заблагорассудится», мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятнее. Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости, или, что еще хуже, Вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии. Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости. Веселее, ребята! В понимании юмора тоже нет полной ясности. Однажды на теплоходе адмирал Нахимов я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля. Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной, издавая соблазнительные шорохтающие пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось. «Простите», — сказал он с понимающей улыбкой, — «вы — это вы?» «Да», — говорю, — «я — это я». «Я», — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — «вас сразу узнал по кольцу». «То есть по какому кольцу?» — заинтересовался я и перестал слушать пену. «В журнале печатались статьи с вашими портретами», — объяснил он, «где вы сняты с этим же кольцом». В самом деле так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии где я выглядел неунывающим а главное не стареющим женихом с обручальным кольцом выставленным вперед подобно тому как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов на которых если приглядеться можно было узнать точное время появления незабвенного снимка я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу Но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой. Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями.